Глава двадцатая «Разгадай загадку», — сказал Катей. «Вокруг кораблей бурлит вода и пробивает борта, как пушечные ядра, но никаких взрывов над водой не видно. Как это удалось ополчению?» «Видимо, ты как раз собираешься мне об этом рассказать», — отозвалась Рин. «Ну давай, Рин, хотя бы попробуй угадать». Она потеребила в руках разбросанные по столу обломки. Может, лучники стреляли по корпусу, а на конце стрел были бомбы? Но зачем им это? Палуба более уязвима, чем корпус, и мы бы увидели горящие стрелы в воздухе и как они взрываются при попадании в корабль. Может, они нашли способ скрыть тепловой след? Возможно. Но как насчет цепной реакции? Зачем начинать с джонок, вместо того, чтобы целиться сразу в зимородок или корабли башни? Не знаю. Тактика запугивания... «Это глупо», — слегка раздраженно сказал Катей. «Ладно, намек. С самого начала взрывчатка была в воде. Вот почему мы не видели бомбы. Они были под водой». Рин вздохнула. «И как они это сделали, Катей? Почему бы тебе просто не объяснить?» «Кишки животных!» — радостно объявил Катей и вытянул из-под стола омерзительную прозрачную кишку, внутри которой тянулся тонкий шнур. Они не боятся воды. Наверное, ополчение использовало коровьи кишки. Они длиннее, но подойдет любое животное. Нужно только сохранить запальный шнур сухим, чтобы он горел под водой. Потом его обматывают медленно горящим материалом. Умно, да? Что-то вроде колбасы. «Ага, но только здесь заряды взрываются цепочкой через длительное время. В зависимости от того, насколько медленно горит обмотка, запал может оставаться сухим несколько дней, если кишка как следует запечатана». «Потрясающе!» Рин уставилась на кишки, размышляя над услышанным. «Гениальное устройство мин. Ополчение может выигрывать речные сражения, даже не присутствуя при этом. Достаточно направить республиканский флот по нужной протоке» когда ополчение это придумала И если оно способно на такое, то есть ли безопасные речные маршруты?» Дверь распахнулась, и в каюту шагнул Дзинжа со свитком в руке. Следом шел Неджа, еще прихрамывая и опираясь на палку. Он избегал смотреть в сторону Рин. «Приветствую!» — Катый бодро помахал перед носом Дзиньджа кишкой. «Я разгадал загадку!» Дзиньджа поморщился. «Это еще что!» «Водные мины! Вот как взорвали флот!» Катый протянул кишки Дзинджи. Тот снова поморщился. «Верю на слово. И ты выяснил, как их нейтрализовать?» «Да, это просто. Нужно лишь проткнуть, чтобы попала вода. Самое трудное — обнаружить мины!» Катый почесал подбородок. «Вряд ли у вас на борту есть специалисты по подводному плаванию». «Я что-нибудь придумаю». Дзинджи расправил свиток на столе Катая. Это оказалась детальная карта провинции Крыса. Ближайшее озеро было обведено красными чернилами. Ты должен начертить подробный план атаки Баяна. Здесь все данные лазутчиков. Каты склонился над картой. Для весенней операции? Нет, атакуем, как только доберемся. Каты дважды моргнул. Невозможно взять Баян с разгромленным флотом. Три четверти флота по-прежнему в строю. Мы потеряли в основном джонки. А большие корабли? Их можно починить. каты побарабанил пальцами по столу. А людей для управления кораблями хватит? На лице Дзиньджи мелькнуло раздражение. Мы перераспределили войска. Людей хватит. Как скажете, Каты пожевал большой палец, внимательно рассматривая каракули Дзиньджи. Есть небольшая проблема. Какая? «Ну, озеро Баян — необычный природный феномен». «Ближе к делу», — приказал Дзиньджа. Катай ткнул пальцем в карту. «Обычно уровень воды понижается летом и повышается в холодное время года. Для кораблей с низкой посадкой, вроде наших, это преимущество. Но вода в Баян течет с горы Тяньшань, а зимой...» «Тяньшань замерзает», — заключила Рин. «И что?» — спросил Дзиньджа. «Это же не значит, что озеро тут же обмеляет». «Нет, но уровень воды с каждым днем убывает», — сказал Катай. «А чем мельче озеро, тем меньше маневренности будет у кораблей, в особенности у зимородка. Думаю, мины поставили именно для того, чтобы нас замедлить». «И сколько у нас времени?» — напирал Дзиньджа. Катай пожал плечами. «Я не пророк и не видел озеро». «Я же говорил, не стоит этого делать», — впервые заговорил Неджа. «Нужно возвращаться на юг, пока еще можно». «И что дальше?» — потребовал Дзиньджа. «Прятаться? Залечь на дно? Объяснять отцу, почему мы вернулись, поджав хвосты?» «Нет. Рассказать, какую мы захватили территорию, сколько человек влилось в наши ряды, перегруппируемся и атакуем с позиции сильного». «Сил у нас и так достаточно. На озере нас поджидает весь императорский флот». «Значит, мы его отнимем!» — рявкнул Дзиньджа. «Мы не сбежим домой к отцу, испугавшись драки!» «Это даже не спор», — поняла Рин. Дзинджа принял решение и заткнет любого, кто посмеет ему перечить. Неджа — младший брат и никогда не сумеет повлиять на Дзинджу. А тот рвался в бой. Рин ясно видела это по его лицу и могла понять, почему он так к этому стремится. Победа при Баяне способна завершить войну. Она станет окончательным и неопровержимым доказательством победы, которую ждут гесперианцы, переломит вереницу недавних поражений. Рин помнила командира, который принимал подобные решения. Его кости, если что-то от них уцеляло в огне, лежат на дне залива Аманот. «Разве не стоит подумать о войсках?» — спросила она. «Не приговаривайте их к смерти только потому, что вас унизили». Дзинджа даже не снизошел до того, чтобы на нее посмотреть. «Я разрешил тебе говорить». «Она права», — сказал Неджа. «Осторожни, Неджа». «Она права», — сказал тот. «Но ты не желаешь слушать, просто боишься, что прав окажется кто-то другой». Дзинджа шагнул к Неджи и отвесил ему пощечину. Хлопок раскатился эхом по каюте. Ринекаты замерли. Голова Нэджи качнулась в сторону и осталась в том же положении. Он медленно поднес пальцы к щеке, где на шрамах расцветала красная отметина. Его грудь поднималась и опадала от тяжелого дыхания. Ирин даже решила, что он даст сдачи, но он не стал. «Если отправиться немедленно, можем успеть в Баян вовремя», — нейтральным тоном объявил Катый, как ни в чем не бывало. «Тогда отплываем через час», — же повернулся Катою. В мой кабинет. Адмирал Малкой даст тебе доступ к рапортам разведки. К концу дня мне нужны планы на следующий день. Возрадуемся, сказал Катей. Что такое? Катей вытянулся по струнке. Слушаюсь, господин. День же вылетел из каюты. Недж же задержался в дверях, переводя взгляд с Рин на Катея, словно не знал, что сказать. Твой брат проиграет, объявила Рин. Заткнись, ответил он. Я уже видела такое. Командиры всегда ломаются под давлением обстоятельств и принимают неверные решения, обрекая людей на гибель. «Мой брат не Алтон», — окрысился Неджи и на мгновение стал неотличим от старшего брата. «Уверен?» «Можешь говорить, что хочешь, но мы-то, по крайней мере, не какие-то спирские отбросы». Рин настолько опешила, что не нашла достойный ответ. Неджи вышел и захлопнул за собой дверь. Кат присвистнул. «Милые бронятся!» Лицо Рин пылало. Она села рядом с Катей и сделала вид, что копается в коровьих кишках. «Что ты в этом роде?» «Если тебя от этого полегчает, лично я не считаю тебя спирскими отбросами», — сказал он. «Я не хочу об этом говорить». «Захочешь, дай знать», — Катя передернул плечами. «Но все же постарайся вести себя поосторожней с деньжей. Она поморщилась. «Я все прекрасно понимаю». «Точно?» «Или тебе нравится, что тебя выгнали с совета?» «Катай, ты подготовленный в Сенегарде шаман и не должна быть простым пехотинцем. Это не твой уровень». Рин устала спорить и сменила тему. «У нас и правда есть шанс взять баян?» «Если будем до посинения крутить грибные колеса? Если императорский флот настолько слаб, как говорится в самых оптимистичных оценках?» Катей вздохнул. «Если небеса, звезды и солнце будут к нам благосклонны, как и все боги Пантеона». «Значит, нет». «Если честно, я не знаю. Слишком много неизвестных. Мы не знаем, насколько силен флот, не знаем, какую изберет тактику. Вероятно, мы превосходим их в морской стратегии, но здесь они в своей стихии, они знают озеро. У них есть время поставить на реке ловушки, они уже все спланировали». Рин изучила карту в поисках пути отхода. Значит, нужно отступить? Уже слишком поздно. В одном дзинь же прав, у нас нет других вариантов. Недостаточно провизии, чтобы продержаться всю зиму. А если удерем в Орлонг, то можем растерять все полученные преимущества. А нельзя просто пересидеть несколько месяцев в провинции овца? Разве Орлонг не может прислать нам припасы? И дать дадзи целую зиму для создания флота? Мы заплыли так далеко, потому что у Империи не было значительного флота. «Людей у Дадзи хватает, зато у нас есть корабли. Только по этой причине мы в равном положении. И если Дадзи получит три месяца форы, все кончено». «Сейчас бы пригодились гесперианские корабли», — пробормотала Рин. «В этом-то все и дело», — Катый криво усмехнулся. «Дзинь же, конечно, придурок, но я его понимаю». Он не может позволить себе выглядеть слабым, когда Таркет оценивает каждый его шаг. Ему приходится быть смелым, гениальным полководцем, оправдывающим отцовские ожидания. И нас похоронят вместе с ним, потому что других вариантов просто нет. «Кто из вас умеет плавать?» — спросил Дзинжа. Пленные жались друг к другу на скользкой палубе, склонив головы под проливным дождем. Динь же расхаживал взад-вперед, и пленные вздрагивали всякий раз, когда он останавливался перед ними. «Поднимите руки, кто умеет плавать!» Пленники боязливо переглядывались, несомненно гадая, какой ответ сохранит им жизнь. Рук никто не поднял. «Ладно, тогда вот что!» Динь же скрестил руки на груди. «Провизии на всех не хватит. В любом случае кто-то из вас окажется на дне Муруя. Вопрос лишь в том, хотите ли вы сдохнуть с голода. Так что поднимите руки, кто желает принести пользу». Все тут же вскинули руки. Зинджа повернулся к адмиралу Малкою. «Сбросьте их за борт». Пленники завопили. Рин секунду решила, что Малкой выполнит приказ и придется смотреть, как пленники цепляются друг за друга в воде, пытаясь выжить, но потом поняла, деньень же не собирался их казнить он просто хотел узнать кто не станет сопротивляться через несколько секунд день же отобрал из шеренги пятнадцать человек а остальных отправил в карцер потом поднял завернутую в коровье кишки водную мину и передал пленным чтобы те рассмотрели получше ополчение установило в воде такие заряды вы нырнете и обезвредите их вас привяжут к кораблю веревками и снабдят острыми камнями для протыкания мин «Если найдете взрывчатку, разрежьте кишку, чтобы внутрь попала вода. Попытаетесь удрать, и лучники вас пристрелят. Оставите мины нетронутыми и взорветесь вместе с нами. В ваших же интересах работать тщательно». Он бросил пленникам несколько веревок. «Приступайте». Никто не пошевелился. «Адмирал Малкой!» — выкрикнул Дзиньджа. Малкой подал знак своим людям. Шеренга солдат выступила вперед с мечами на Не испытывайте моё терпение, сказал Дзинжа. Пленники поспешили схватить верёвки. На следующей неделе снова разыгралась буря, но Дзинжа вёл флот вперёд на максимальной скорости. Выполняя его требования, солдаты доводили себя до изнеможения у гребного колеса. Несколько пленников упали замертво после того, как их заставили работать несколько вах без сна, и Дзинжа без всяких церемоний вышвырнул трупы за борт. «Такими темпами армия устанет еще до того, как мы доберемся», — проворчал Катей. «Могу поспорить, ты жалеешь, что мы не прихватили те войска Федерации». Армия была истощена и голодна. Рацион урезали. Теперь они получали вяленую рыбу только дважды в день, а не трижды, а рис лишь по вечерам. Большая часть припасов, захваченная в Сешане, погибла при взрывах. Боевой дух таял с каждым днем. Солдаты приуныли еще сильнее, когда вернулись разведчики с докладом об обороне озера. Императорский флот и в самом деле стоял у баяна, как все опасались, и был оснащен даже лучше, чем предполагал Дзинжа. По размеру флот был почти таким же, какой отплыл из Орлонга. Утешало лишь то, что технологически он сильно отставал от армады Дзинжи. Императрица Наскара построила флот за несколько месяцев после событий в Лусане, и нехватка времени сказывалась. Флот представлял собой пеструю смесь кое-как сколоченных новых кораблей, еще даже с незавершенными палубами и старых торговых судов всех видов. Среди них было как минимум три медленных баржи без артиллерии. Но кораблей и людей у императрицы было больше. «Качество постройки кораблей имело бы значение, если бы мы были в море», — объяснил Катай. Но на озере сражение будет тяжелым. Все наши корабли собьются в кучу. Флоту Дадзе достаточно взять наши корабли на абордаж, и все будет кончено. Боян обогрится кровью». Рин знала, как обеспечить республике легкую победу, даже без единого выстрела. Но Недж отказался с ней разговаривать. Рин видела его только когда он поднимался на борт с для совещаний в каюте брата. Всякий раз, когда пути Рин и Неджи пересекались, он поспешно отворачивался, а если она звала его, ограничивался кивком. Они вели себя как незнакомцы. «Как думаешь, из этого что-нибудь получится?» — спросила Рин. «Вряд ли», — сказал Ката и поднял арбалет к груди. «Это простая формальность. Ты же знаешь, каковы аристократы». Зубы Рин отстукивали дробь, когда она смотрела на приближающийся к зимородку корабль под императорским флагом. Нам вообще не стоило соглашаться. Таков уж Дзиньджа, вечно обеспокоен вопросами чести. Ну да, а следовало бы побеспокоиться о жизни. Вопреки совету адмиралов, в последнюю минуту Дзиньджа потребовал провести финальные переговоры с флагманом императорского флота. Аристократический этикет, так это называлось. Дзинь же должен был дать генералу Волчатине шанс капитулировать, но переговоры были не игрой, а рискованным мероприятием, к тому же глупым. Чанне не отказался от встречи с глазу на глаз. Самое большее, на что он готов был согласиться, это временное прекращение огня и встреча на открытой воде, то есть кораблям пришлось опасно сблизиться в последний момент перед битвой. «Приветствую, мелкий дракончик!» прозвенел в неподвижном стылом воздухе голос Чаннэня. В кои-то веки стояла тишь. По поверхности озера Баян стелился туман, окутав оба флота пеленой. «Неплохо вы преуспели, наставник!» выкрикнул Дзинджа. «Уже адмирал императорского флота!» Чаннэнь раскинул руки. «Хватаю все, что попадется под руку!» Дзинджа вздернул подбородок. «Так примите и свое поражение. Можете сохранить пост под началом моего отца». «Отвали!» — резкий шакали смех Чанэ раскатился над озером. ничего не может вам дать», — повысил голос Диньжа. «Мы удвоим любое ее предложение. Отец сделает вас генералом». «Твой отец предложит мне только камеру в бахре и отрубит руки». «Если сложите оружие, вас простят, даю слово». «Слово дракона ничего не значит», — Чанэнь снова засмеялся. «За дурака меня держишь, когда это Вайшра держал слово?» «Отец — честный человек, желающий лишь объединить страну под справедливым правлением, и вы можете служить ему». Это была не просто поза. Дзиньджаев впрямь верил в свои слова. Действительно надеялся, что убедит прежнего наставника переметнуться. Чанэнь плюнул в воду. «Твой отец пляшет под дудку гесперианцев за подачки». «Думаете, Дадзи чем-то лучше?» — спросил Дзиньжа. «Останетесь на ее стороне, и кровавая война затянется на годы. Но я же солдат, без войны мне нечем будет заняться». Чанэнь махнул рукой в перчатке. Лучники подняли оружие. Честь переговорщика, предупредил Дзинжа. Чанэн широко улыбнулся. Переговоры окончены, дракончик. Он опустил руку. В воздухе просвистела стрела, царапнув Дзинжа щеку и вонзилась в переборку за его спиной. Дзинжа прикоснулся пальцами к щеке, отдернул ладонь и ошарашенно посмотрел на струящуюся по бледной руке кровь, словно не верил, что такое возможно. В этот раз ты легко отделался. — сказал Чанэнь. — Не хочу лишать себя удовольствия, прикончив тебя так быстро. Озеро Баян заполыхало, как факел. Горящие стрелы, огненные ракеты и пушки окрасили небо алым, дым окутал императорский флот хмурой серой пеленой. Зимородок плыл прямо в туман. — Принесите мне его голову! — приказал Дзиньжи, не обращая внимания, что все кричат ему пригнуться. Остальной флот рассеялся по озеру, чтобы быть менее уязвимым при атаке. Чем ближе находились корабли, тем быстрее распространился бы огонь. Морские соколы и катапульты ответили на обстрел, выпуская в плотную стену тумана одну ракету за другой, прямо над зимородком. Но растянувшись, республиканский флот лишь ослабел. Крохотные залатанные джонки шныряли между республиканскими кораблями, и тем приходилось еще больше увеличивать дистанцию, а в результате каждый корабль оставался один на один с врагом. Первым делом императорский флот нацелился на корабли-башни. Императорские джонки со всех сторон беспощадно обстреливали синицу из пушек. Оставшись без поддержки собственных джонок, синица затряслась, как в предсмертных судорогах. Дзинь же приказал Зимородку прийти на помощь Сеницы, но он тоже оказался в ловушке, отрезанный от флота фаланга императорских джонок. Дзинь же велел обстреливать их из пушек, чтобы расчистить проход, но и тонущие джонки преграждали путь, а значит осталось лишь беспомощно смотреть, как люди генерала Волчатины берут Синицу на абордаж. Команда Синицы была истощена и малочисленна, враги жаждали крови. У Синицы не было ни единого шанса чан свирепо прорубал себе путь по верхней палубе. Рин увидела, как он занес над головой меч и раскроил череп солдата ровно пополам, словно дыню. Когда другой солдат бросился к нему сзади, воспользовавшись возможностью, чан развернулся и воткнул клинок ему в грудь с такой силой, что меч прошел насквозь. Не человек, а чудовище. Если бы Рин не опасалась за свою жизнь, она бы застыла от ужаса. «Спирка!» Адмирал молкою указал на незаряженный арбалет и махнул в сторону синицы. «Прикрой их!» Он сказал что-то еще, но тут грохнули бортовые пушки зимородка. В ушах Урин зазвенела, и она поспешила к арбалету, совершенно оглохнув. Трясущимися руками вставила болт. Пальцы соскальзывали. Вот проклятие! Она же не стреляла из арбалета со времен академии, да и в артиллерии никогда не служила. В панике она почти забыла, что надо делать. Она глубоко вдохнула, взвести, прицелиться, она прищурилась в сторону синицы. Генерал Волчатина загнал ее капитана Нанос. Рин узнала капитана Салхи, видимо, ее перевели на синицу после потери ласточки в горящем канале. У Рин все внутри сжалась от ужаса. Салхи еще держала оружие и отражала удары, но явно сдавала позиции. Скорее пыталась не выпустить меч из рук, в то время как Чаннэн наступал, не прилагая никаких усилий. Первый выстрел Рин даже не долетел до палубы. Направление она выбрала верное, но с высотой ошиблась. Болт отскочил от корпуса синицы, никому не причинив вреда. Салхи подняла меч, отражая удар сверху, но Чаннень обрушил клинок с такой силой, что она выронила свой. Салхи оказалась безоружной и на самом носу, отступать ей было некуда. Чаннень медленно надвигался с мрачной ухмылкой. Рин вложила в арбалет новый болт, прищурилась, нацелилась Чанэню в голову и выстрелила. Болт пролетел над пылающим озером и вонзился в обшивку рядом с рукой Салхи. На звук та подпрыгнула и машинально обернулась. Генерал Волчатина тут же полоснул клинком по ее шее и почти снес голову. Салхи рухнула на колени. Чанэнь нагнулся и поднял ее за шиворот над палубой потом притянул ближе, поцеловал в губы и вышвырнул за борт. Рин застыла, глядя на исчезающее под водой тело Салхи. На синицу медленно накатывалась красная волна. Несмотря на постоянный поток стрел с воробья и зимородка, люди Чанэня накинулись на корабль, словно стая волков. Кто-то выпустил огненную стрелу в верхушку мачты, и лазурно-серебристый флаг синицы вспыхнул. Корабль-башня теперь нацелил катапульты и пушки не на императорский флот, а на своих же, зимородок и гриф. Тем временем императорские джонки, пусть и мелкие, кружили вокруг флота дзиньджи. На мелководье массивным республиканским кораблям недоставало маневренности. Они беспомощно дрейфовали, как больные киты, а резвая мелкая рыбешка раздирала их на части. «Подойдите ближе к воробью», — приказал дзиньджа. — Нужно сохранить хотя бы один корабль-башню. — Не получится, — ответил Малкой. — Почему? — На той стороне озера слишком низкий уровень воды. Воробей сел на мель, еще чуть-чуть, и мы сами увязнем. — Тогда хотя бы уведите нас от синицы, — рявкнул Дзинджа. — Иначе мы окажемся в ловушке. Он был прав. Пока Чанэнь дрался за синицу, корабль-башня заплыл слишком далеко на мелководье и уже не мог сдвинуться с места. Но огневая мощь зимородка и грифа по-прежнему превосходила императорские джонки. Если не прекращать стрельбу, республиканцы укрепятся в глубокой части озера. Должны укрепиться. Другого выхода нет. Императорский флот, однако, сгрудился возле синицы. «Что они вытворяют?» — удивился Катый. «Но нет, они не застряли. Похоже, Чаннэнь приказал флоту остановиться». Рина смотрела все палубы, но не увидела ничего, ни сигнала фонаря, ни флага. Чего они ждут? Она посмотрела через подзорную трубу. Где-то сверху мелькнуло что-то темное. Рин перевела взгляд на мачту. На верхушке мачты стоял человек. Он был не в форме ополчения и не в форме республиканцев, а полностью в черном. Лицо Рин почти не различало, спутанные клочковатые волосы свисали на глаза и по цвету напоминали мраморное черно-белое крошево. Его словно вытащили с морского дна. Почему-то он показался Рин на удивление знакомым, но она никак не могла вспомнить, где его видела. «На что ты смотришь?» — спросил Катей. Рин моргнула, а когда открыла глаза, тот человек уже исчез. «Там был человек», — показала она. Я его видела прямо вон там. Катей нахмурился и посмотрел на мачту. Какой человек? Рин потеряла дар речи. Внутри разлился смертельный ужас. Она вспомнила, поняла, кто это. Воздух над озером внезапно стал ледяным. Поверхность воды подернулась льдом. Паруса зимородка обвисли. Команда ошалела, оглядывала палубу. Никто не давал приказ убрать паруса, никто этого и не делал. «Нет ветра», — пробормотал Катей. «Почему нет ветра?» Рин услышала какой-то свист. Перед глазами поплыл туман, а затем раздался крик, который постепенно затихал, пока совсем не оборвался. В воздухе над головой Рин затрещало На обрыве утеса откуда-то появился адмирал Малкой, скрючившись в гротескной позе сломанной куклы. Зависнув на мгновение, он соскользнул по камню головой в озеро, и на сером остался алый след. «О, нет!» — выдохнула Рин. «Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как они с Алтоном освободили из чулу-кариха одного могущественного безумца. Бог ветра Фейлин вернулся». Все на палубе зимородка заорали одновременно. Кто-то побежал к заряженным арбалетам, выпуская болты в пустоту. Другие распластались на палубе, накрыли головы руками, словно прятались от диких животных. Ри напомнилась. Она приставила ладони рупором к рту и крикнула. «Всем вниз!» Она схватила Катая за руку и потащила к ближайшему люку, но тут сбоку в них врезался пронизывающий ветер и швырнул к переборке. Локоть Катая вонзился прямо под ребро рин. Она охнула. Катый вскочил. «Извини». Кое-как они все-таки умудрились добраться до люка и скорее ввалились, чем спустились по трапу в трюм, где в кромешной тьме теснилась остальная команда. Установилось тягучее молчание, заполненное ужасом. Все молчали. Внезапно трюм наполнился светом. Порывы ветра разорвали деревянные переборки в клочья, словно содрали с корабля несколько слоев кожи, и перепуганная команда оказалась беззащитной. Перед ними, на зазубренной деревяшке, словно птица на ветке, восседал странный человек. Теперь Рин ясно видела его глаза, яркие, сверкающие и злобные синие точки. «Что это?» — спросил Фейлин. Красята Крыся-то попрятались, потому что им некуда бежать. Кто-то выпустил стрелу ему в голову. Фейлин раздраженно отмахнулся. Стрела вильнула в бок и со свистом ушла обратно. Послышался глухой шлепок. Кто-то упал. — Как грубо! — говорил Фейлин тихо, тоненьким голоском, но в призрачно недвижимом воздухе было четко слышно каждое слово. Фейлин без каких-либо усилий парил наверху, пока его взгляд не остановился на Рин. «Вот ты где!» Она ни на секунду не задумалась, иначе ее сковал бы страх. Рин сжала трезубец и с криком бросилась на Фейлина. Тот отбросил ее одним щелчком пальцев, и Рин кубарем покатилась по палубе. Она тут же вскочила и опять прыгнула на него, но ничего не вышло. Сколько она не пыталась, Фейлин каждый раз ее отшвыривал снова и снова, но если ей суждено умереть, то она умрет стоя. Однако Фейлин просто играл с Рин. Под конец он выдернул ее с корабля и начал подбрасывать в воздухе, как тряпичную куклу. Он мог бы швырнуть ее об у другого берега озера, если бы захотел, поднять повыше и бросить в воду, но не делал этого просто из-за того, что хотел поиграть. Получай, великий феникс, попавший в западню в теле девчонки, ухмыльнулся Фейлин. И где же твой огонь? Ты ведь цике, выдохнула Рин. Когда Талтон уже пытался урезонить Фейлина, напоминая о его человеческом обличье, почти всегда это получалось. Нужно попробовать. Ты один из нас. Предатель вроде тебя? Хмыкнул Фейлин, снова подбрасывая ее в воздухе. «Это вряд ли!» «Почему ты на ее стороне?» спросила Рин. «Она же заточила тебя в тюрьму!» «Заточила?» Фейлин швырнул Рин совсем близко к утесу, и ее пальцы коснулись камня, прежде чем Фейлин снова притянул ее к себе. «Нет, это сделал Тренсин. Тренсин и Тюр, они вдвоем. Набросились посреди ночи, но только к полудню сумели нас побороть». Он отпустил Рин. Она упала в воду и уже тонула, когда Фейлин выдернул ее обратно за лодыжку и закатился писклявым смехом. «Посмотри на себя, мокрый маленький котенок!» В голову Фейлина полетели две ракеты. Он беспечно смел их прямо в воздухе. Ракеты с шипением упали в воду. «Рамса по-прежнему этим занимается?» — спросил он. «Похвально, как он поживает?» Мы никогда его не любили, и скоро вырвем ему ногти на пальцах один за другим. Во время этой тирады он потряхивал рин вверх и вниз, держа за ногу. Она стиснула зубы, чтобы не закричать. — Ты в самом деле думала, что способна с нами сразиться? — развеселился он. — Нас нельзя убить, дитя. — Алтон сумел тебя утихомирить, — огрызнулась она. — Да, — признал Фейлин. «Но тебе далеко, Далтона Тренсена!» Он перестал трясти Рин, и теперь ее раскачивал из стороны в сторону ветер такой силы, что она едва могла открыть глаза. Фейлин завис перед ней, раскинув руки и вызывая на бой, который ей не суждено выиграть. Ветер рвал его одежду в лохмотья. «Летать так весело!» — сказал он. Ветер трепал рин все сильнее, как будто тысячи стальных лезвий вонзались в кожу. «Просто убей меня!» — выдохнула она. «И покончим с этим!» «О, нет, мы не будем тебя убивать!» «Она не велела!» «Мы должны тебя помучить!» Он взмахнул рукой, и ветер снес рин в сторону. Она парила, не чувствуя веса и не контролируя полет, и под конец врезалась в мачту на краткий миг она зависла пригвожденная к мачте как препарированный труп а потом съехала вниз и грохнулась на палубу зимородка. рин не могла ни закричать ни даже вдохнуть каждая клеточка тела горела от боли рин попыталась пошевелиться но руки и ноги не слушались все чувства затуманились она увидела нависшую фигуру и услышала искаженный голос зовущий ее по имени Катей, прошептала она Его руки обхватили Рин за пояс. Катей пытался поднять ее, но малейшее движение отдавалось чудовищной болью. Рин со стоном задрожала. «Ничего, ничего», — сказал Катай. «Все будет хорошо». Рин вцепилась в его руку. Говорить она была не в состоянии. Они прижались друг к другу, глядя, как Фейлин сдирает обшивку зимородка, уничтожая флот по кусочкам. Рин не могла сдержать дрожь страха и зажмурилась. Ей не хотелось этого видеть. Накатила паника, в голове вертелась только одна мысль. «Мы утонем!» «Он разорвет корабли в клочья, мы упадем в воду и утонем!» Катой потряс ее за плечо. «Смотри, Рин!» Она открыла глаза и увидела, как мелькнули белые волосы. Чахан взобрался на сломанную доску и раскачивался на краю, как пляшущий на крыше ребенок. Но, несмотря на завывающий ветер, почему-то не падал. Он поднял руки над головой. Тут же похолодало, воздух даже будто сгустился, и столь же резко стих ветер. Фэйлин застыл в полете, словно его удерживала на месте неведомая сила. Рин не понимала, что делает Чахан, но буквально ощущала его силу, как будто он установил невидимую связь с Фейлином, связующую нить, которую каждый пытается перетянуть. На мгновение показалось, что Чахан одерживает верх. Голова Фейлина раскачивалась взад-вперед, ноги судорожно подергивались. Рин крепче схватила Катая за руку. В груди расцвела надежда. «Умоляю, пусть Чахан победит!» Но потом она увидела, как корчится на палубе Кара. Она перекатывалась туда-сюда и бормотала что-то невнятное. «Нет!» — прошептала Кара. «Нет, нет, нет!» Голова Чахана дернулась, руки и ноги затряслись и беспорядочно замолотили по воздуху, словно его телом управлял кто-то другой, слабо понимающий в человеческой анатомии. Кара закричала, Чахан обмяк, а потом отпрянул, словно выбросил белый флаг поражения и выглядел при этом таким ослабевшим, что Рин даже испугалась, не разорвет ли его ветер на части. «Думаешь, что можешь нас одолеть, мелкий шаман?» Снова завыл ветер, и еще злее. Порыв смел чаха на корабля в бурлящую воду. Рин заметила, что Неджа тоже в ужасе наблюдает за этой сценой с грифа, находящегося совсем рядом. «Сделай что-нибудь!» — крикнула она. «Трус! Сделай что-нибудь!» Неджа застыл с открытым ртом и вытаращенными глазами, словно попал в ловушку. Лицо ничего не выражало. Он так ничего и не сделал. Порыв ветра разломил палубу зимородка надвое, вырвал доски прямо из-под ног Рин. Она упала вместе с расщепленными обломками и ее протащила по зазубренной поверхности до самой воды. Катый шлепнулся рядом. Его глаза были закрыты. Он тут же погрузился под воду. Рин обхватила его руками, энергично барахтаясь, чтобы удержаться на плаву, И поплыла к зимородку, но вода тащила их в другую сторону. У нее защемило сердце. Течение. На юге озеро Баян обрывалось водопадом. Невысоким и узким, так что на крупные корабли течение не особо влияло. Для моряков оно не играло роли. Но было смертельно опасно для пловцов. Зимородок быстро удалялся. Течение все быстрее тянуло их к обрыву. Рин увидела рядом канат и в отчаянии ухватилась за него, пытаясь удержаться хоть за что-нибудь. Каким-то чудом канат был еще привязан к кораблю и натянулся. Их перестало сносить. Рин сомкнула замерзшие пальцы на канате, борясь с течением, и намотала несколько витков вокруг пояса Катая и своих запястий. Руки и ноги уже онемели от холода. Рин не могла пошевелить пальцами, но они крепко обхватили веревку. «На помощь!» — крикнула она. «Кто-нибудь, помогите!» Кто-то стоял на носу зимородка. Дзинджа. Их взгляды встретились. На его лице была написана «Безумная ярость». Рин хотелось думать, что он ее заметил. Но, возможно, он думал только о том, как тают его собственные шансы на спасение. А потом он пропал. Рин не могла понять, то ли Дзинджа обрезал канат, то ли просто пал от очередного яростного натиска фелена Но канат резко натянулся, а потом ослаб. Их снова начало сносить прочь от флота в сторону водопада. Последовала секунда невесомости, мгновение смятения и полной дезориентации, а потом их поглотила вода.